Глава 35. Юля могла издать меня, а в итоге лишь сказала, где стоит велосипед. Сто лет не ездила на нем. Но, усевшись на удобное спортивное сиденье, ощутила мощный прилив счастья. Ночь небо темно-синее чуть разовело по краю и воздух, свежий, пряный и хвойный. Я глубоко дышала, пока ветер летел потоками мне в лицо. А натруженные сексом ноги крутили педали все быстрее. Я старалась не смотреть по сторонам, чтобы просто не шугаться темного леса. Что там таится? Главное не думать. Можно ехать дальше, чуть поскрипывать спицами, радоваться, что дорогу освещает круглая луна, и улыбнуться. Скоро я увижу Никитку. Поселюсь рядом в Белгороде. Буду наблюдать за тем, как он растет. как влюбляется, играет в футбол или вот так же рассекает воздух на велике. А зарабатывать можно и в интернете. Или взять суду в банке и открыть, наконец, школу иностранных языков. Может быть, туда и придет учиться Никита. Главное, поближе к сыну и подальше от Юры. Я невольно вздрогнула и обернулась. Он спал, когда я уходила. Его широкая грудь мерно вздымалась и опускалась. Руки кувалды были очень близко от меня. Они как могли сломать шею, так и довести меня до иступления, грубо лаская и сжимая тело. Хватит, все кончено. Вопрос только в том, что будет, когда Юра проснется. Что он будет делать, побежит за мной или плюнет, как много лет назад займется своей жизнью. Внезапно, заставив меня покрыться ледяной коркой ужаса, Стая ворон взметнулась в небо, раскрашивая его черными точками, а сзади послышался звериный рев. «Страшный и лютый. Не зная, что в этом лесу не обитает медведь, подумала бы именно на него. Но зверь здесь был только один, и звал он меня. Я прикрыла глаза, чувствуя, как страх бьется в самом горле». и, наклонившись крепче, ухватилась за руль и начала крутить педали сильнее. «Быстрее, быстрее, только вперед!» «Лиса!» Мне удалось добраться до дороги и проехать еще пару километров, когда небеса услышали меня. И я смогла затормозить машину, Ниву, кажется. Страх садиться к незнакомому мужичку был настолько осязаем, что по спине прошла ледяная дрожь. Но страх перед Юрой всегда был сильнее. «Откуда в таком виде?» – спросил он, поглядывая на мой халат и спортивные брюки под ним в зеркало заднего вида. Взгляд у водителя спокойный ни капли похоти. Судя по замыленному виду и землистому запаху, в машине фермер. «Меня похитили, пришлось сбегать». Решила я сказать правду, не зная, поверит ли. «О!» – заулыбался он, совсем идиот или не поверил. «Прямо как в криминальной России!» «Да-да, вы не могли бы ехать быстрее», – поторопила я, чувствуя возрастающую панику. Мы ехали уже минут десять, но Нива тащилась, как черепаха. А в гараже Юры стояли очень быстрые аппараты, Дэвиду только снилось. «Если Самсонов примется догонять, то шансов у нас удрать будет мало. Может быть, затеряться в лесу?» Я взглянула в черноту, скрытую деревьями, что проносилось за окнами, и, сглотнув, покачала головой. «Нет, лучше уже в машине». Возможно, это и стало ошибкой, потому что уже через пять минут прямо в спину мне выстрелил яркий свет неоновых фар. «О, боже мой!» Никто не сигналил, но я слышала шум свистящих шин и вцепилась в собственные колени, уже зная, что он нас догонит. Руки задрожали, и я схватилась за волосы, умоляя мужичка ехать побыстрее. Я так хотела убежать, очень хотела, а был ли хоть шанс? Или я обманывала сама себя? Когда огромный джип поравнялся с Нивой и чуть ее бортанул, нежно так, словно любовник, мужик взглянул на меня и еще прибавил скорость. Даже если это было для него игрой, я не против. На моем лице промелькнула улыбка, а вдруг... Спустя еще минуты-две погони машина уже держалась из последних сил. Скорость вроде и небольшая, но панель сотрясалась, как баба в оргазме. При этом еще и трещала пластиком, как бы не развалилась на ходу. Юра снова поравнялся с нами и любовно прижался, а в стекло водителя прилетел кулак. Юра специально взял праворукую машину, чтобы достать до водителя. «Знал, что я буду убегать». Лицо Юры было сосредоточенным и злым, а глаза впивались в меня через прозрачное стекло, как иглы. Все, мне конец. Оставалось надеяться на что? Что фермер, бывший суперагент, и огромный Юра не станет для него большой помехой. Но насколько бы он хорошо ни дрался, против огнестрельного оружия не помогает ничего. А именно его представил Юра к виску фермера, когда мы остановились. «Кажется, приехали, девушка». Извинился фермер, кажется, даже не заметивший, как грозного вида мужик тычет ему ствол и рычит. «Лиса, выходи, пока я его не грохнул».